Глава пятнадцатая. Хм, тяжелая у вас работа, Петр Сергеевич. Театрально вздохнул я. Даже по воскресеньям работать приходится. А ведь вы говорили, что вам нужно соблюдать режим, что жена за вас переживает. Говорю, Станислав Георгиевич, говорил. Ну а что поделать, если дела не желают появляться только с девяти до шести в будние дни? Пожал плечами мой собеседник. Мы стояли под каргачом, чуть в стороне мозолил глаз, Загаженный уличный столик. Храмин предлагал побеседовать в его машине, но я наотрез отказался. Как и куда-либо ехать. Предложил вот пройти сюда. Важный член тайного клана согласился, ни одним мускулом лица не выказав свое фи. «Полагаю, вам известно, что у меня выдались веселые выходные, и вы понимаете, что я хотел бы увидеться со своей сестрой», — продолжил я. «Так что, с вашего позволения, поинтересуюсь, зачем вы меня ждали?» «Как всегда торопитесь перейти к делу?» — хмыкнул Хромин. «Эх, молодость. Ну что ж, будь по-вашему». Его взгляд посерьезнел. Человек вроде Миши от такого взгляда мог бы и попятиться, но на мне это не работает. «Вы слишком сильно погрузились в дела, касающиеся моего синдиката. Сейчас вы находитесь совершенно в другом положении, нежели во время нашей первой встречи». «Хм», — протянул я, — «не понимаю, о чем вы». «Неужели ваш вице-босс настолько обиделась тому, что моя вчерашняя спутница выиграла торги на аукционе? И теперь из-за личных мотивов этой женщины багряные псы будут на меня косо смотреть?» «Не поясничайте», — Станислав Георгиевич. Совершенно ровным тоном проговорил Хром. «Я не сомневаюсь, что вы знаете, для чего вашим знакомым понадобилось красное кольцо влюбленной девы. Не сомневаюсь и в том, что вам известно, что Грайма, с которым вы сражались 3 мая, «К вам подослал наш синдикат». «Что?» Я изобразил удивление. «Не поясничаете». Холодно повторил он. «Крохотная вероятность, что вам это было неизвестно, имелась. Но теперь ее нет. За тот инцидент с Граймом, я от всего синдиката Багряна Псы, прошу у вас прощения. Нам было необходимо увидеть вашу силу собственными глазами». Он замолчал, ожидая моего ответа. «Я добила, сжал кулаки». Вот вам, пожалуйста, воплощение всей сути тайных кланов. Поведение в духе. Какая любопытная игрушка у нас под носом. Давайте поиграем. А если эта игрушка не оправдает надежд и сломается, то и хрен с ней. Сволочи. Твари. Ну, увидели? Процедил я. И что дальше? А дальше, Станислав Георгиевич, я приехал, чтобы обсудить ваше будущее. На чьей вы будете стороне? На нашей? Или на стороне Добряных? Сделаете ли вы блестящую карьеру в синдикате, получив достаточно много свободы и реализовав свои амбиции? Или же захотите стать винтиком в клановой системе? Станете ли вы творцом своей судьбы или... Стану. Сухо перебил я. Но не с вами. И не с Добряными. Я сам по себе. Боюсь, Станислав Георгиевич, это невозможно. Холодно произнес он. Я ведь сказал... Ситуация нынче не та. Вы слишком много знаете. Мой синдикат не сможет позволить этим знаниям долго гулять по миру. Я даю вам неделю на принятие решения. Если вы сейчас откажетесь, этот ответ я не приму. Подумайте хорошенько о будущем. О безопасности себя, своей сестры, своих друзей. Я говорил, что не буду вам угрожать. И я не хочу вам угрожать. Но ситуация изменилась. Для меня нет. Процедил я. «Я отказываюсь. Я все сказал Станислав Георгиевич. Искренне надеюсь, что до 27 мая вы передумаете и присоединитесь к нам. Всего хорошего. До свидания». Хромин развернулся и в сопровождении своих громил, ожидавших его неподалеку, направился к машине. «Я стоял на месте до тех пор, пока этот человек не покинул мой двор. Как же бесят тайные кланы!» Я уставился в безоблачное синее небо, пытаясь успокоиться. Нельзя показываться Свете на глаза в таком виде. Спустя минут пять я улыбнулся и направился домой. «Привет, братик!» Сестра поздоровалась со мной, когда я вышел из лифта. Меня ждали. И голос сестры не сулил ничего хорошего. «Здравствуй, Света!» Я вошел в квартиру. Она даже не обняла меня, держалась на расстоянии и внимательно рассматривала. Разувшись, я направился на кухню. Света медленно пошла следом. Поставив пирожные на стол, я молча помыл руки и налил в две кружки чай. Чайник только что вскипел. «Ну рассказывай, что тебя тревожит?» — спросил я, сев за стол. Света заняла место напротив. Все это время она не спускала с меня глаз. «Во-первых, мне кажется, что ты мне соврал». Не притронувшись к чаю, заявила она. «Я не уверена, что ты был у Насти. Но я уверена, что вчера случилось что-то необычное. Признаюсь, я перезвонила по номеру, с которого ты мне вчера звонил. Это же та Айда Сицука?» Я поговорила с ней, спросила, что случилось. Она сказала, что не может ответить на этот вопрос. Она не была уверена, как поступить, поэтому не стала врать. Но если бы действительно все прошло гладко, она бы так и сказала. Устало выдохнув, я закатил глаза. Допрыгался. «Я даже представляю, что сестра скажет следующим. Но убедиться нужно. А во-вторых...» «А во-вторых, ты только что разговаривал с Хроминым». Безапелляционно заявила она. «Я помню, как ты всполошился, когда я рассказала, что он приходил ко мне на работу. Ты знаешь этого старика? Ну, какие у тебя с ним дела? Что ты вчера делал после аукциона, что сломал телефон?» Света, все это время пытавшаяся говорить спокойно, в итоге сорвалась на крик. Некоторое время я просто смотрел на нее, прокручивая в голове возможные варианты развития события. Врать сестре мне, правда, больно. А не врать, значит, разрушить то, что мы создавали, целых восемь лет. Но сейчас, когда столько людей знает о моих способностях скрывать что-то от Светы, подло. После того, что она сделала для меня... После того, как мы столько друг друга поддерживали, я не могу. Вздохнув, я поднялся на ноги, достал два стакана и бутылку виски. Вернулся на место, налил себе. Вопросительно посмотрел на сестру. Она кивнула, молча предложил ей чокнуться. Так же молча мы выпили. «Прости», – тихо проговорил я. «Я действительно тебе врал в последнее время. Прости». Это давалось мне с огромным трудом. Я делал это, чтобы сохранить нашу спокойную жизнь. Но ложь есть ложь. Брат. Протянула она и положила ладонь мне на руку. Расскажи мне, что на самом деле происходило. Я рассказал все. Она внимательно слушала, поджав губы и сжав кулачки. Прости, Света. Повторил я, когда закончил. Я оказался втянут во все это. И теперь наша обычная жизнь под угрозой но я смогу все исправить. Я больше не буду. Тише, братик». Она перебила меня на полусловие и погладила по руке. «Тише. Все хорошо. Я прощаю тебя и понимаю, почему ты так поступил. Но пообещай, что больше не станешь меня обманывать». «Обещаю», — кивнул я. «Эх», — выдохнула она. «Ведь мне показалось странным, что Хромин приходил ко мне». Я, конечно, немного погордилась собой. А вон оно, что выходит. Ты ему нужен больше, чем я. Прощупывал почву, как бы подобраться к тебе поближе. Но это и неудивительно. Ты у меня крутой, Вайлорд. Раз уж все так складывается...» Ее голос посерьезнел. «Не пора ли тебе вернуть свой персональный амулет?» «Нет», — отрезал я. «Я не Вайлорд. Я не хочу им быть. И поэтому амулет мне не нужен». «Брат, ты идиот!» Спылила она. Недавно мы говорили, что Олег идиот. Так вот, ты еще больше идиот. Дело уже не в том, хочешь ты или нет. Дело в банальной безопасности. Ты же прекрасно знаешь, что одноразовые амулеты не очень полезны, если ты сражаешься в одиночку. Сколько там у них срок годности? Около трех минут? Максимум пять, буркнул я. Неважно. В любом случае нарисовать кучу разных амулетов про запас нереально. Только прямо перед боем или во время боя но ты-то один, у тебя нет бойцов поддержки. Что, если на тебя снова нападут?» «Дважды справился», — стоял на своем я. «С одним граймом», — кивнула она. «А если их будет два, успеешь ли ты нарисовать символы? Брат, зачем ты усложняешь себе жизнь? С твоим персональным амулетом ты можешь...» «Не могу! Я не хочу быть вайлордом!» Вскричал я и вскочил с места, повернулся к сестре спиной. «Братик...» Ласково протянула она, тоже встав, и положив мне ладонь на плечо. «Пожалуйста, прости себя. Ты не виноват в том, что произошло тогда. И не все вайлорды такие, как те. Будь хорошим вайлордом. Помогай людям. Сражайся с граймами. Этот путь сделает тебя счастливее. Ты сам отрезал себе крылья. Я не хочу летать в небе заполненным отравленным газом. Фух, да ты поэт, братик» тепло проговорила она. «Садись, попьем уже чаю. Хватит виски глотать. К тому же пироженки, которые ты принес, уж очень соблазняюще на меня смотрят. К больным темам мы больше не возвращались. зачем я показал Свете телефон и предложил его забрать, но она наотрез отказалась от такого шикарного предложения. «О чем ты говоришь?» — удивилась сестра. «Это же подарок тебе от девушки. За то, что ты сделал для ее родных». Как ты можешь его передаривать? Принял, носи с гордостью и не смей его продавать, чтобы купить что-нибудь подешевле. Нельзя. Я сделал вид, что расстроен. Иногда мне кажется, что ты не неотесанный мужлан, братик. А иногда кажется, что не кажется вовсе. Не забудь спасибо ей сказать. а Лучше прямо сейчас это сделай. Собственно, так я и поступил. Взяв у Света номер Сицуки, отправил девушке сообщение. А вот когда я рассказал о билетах на выставку иностранной дизайнерши, Света воспылала. молодеж что взял! Как же я рада, что тебе хватило ума принять их!» Я сказал Добрину, что не факт, что мы пойдем. «Мы пойдем. По крайней мере, я точно. Ты хоть знаешь, кто такая Джолли Лайнер? Да она еще в 17 лет на весь мир засветилась. Да она...» «Ах!» – махнула рукой сестра. «Тебе такое не неинтересно, не буду объяснять. Но спасибо, что принес билеты». Она задорно улыбнулась. Света выглядела счастливой. Весь остаток дня я провел с сестрой. Посмотрели телевизор, погуляли по округе. Когда вернулись домой, разошлись по комнатам. Света сказала, что мне стоит лечь спать пораньше, и спорить я с ней не стал. Но когда улегся, не смог заснуть. Мне невольно вспомнился сегодняшний разговор. Забери амулет. Понимаю, что Света беспокоится обо мне, но я не могу этого сделать. Даже если бы пошел у нее на поводу и поступил так. Как мне его использовать? Мой персональный амулет? Предположим, он был бы у меня с собой вчера, когда на нас напали. Тогда бы весь маскарад с повязыванием на голову пиджака был бы бесполезен. Персональные амулеты уникальны, а мой так и вовсе ни с каким другим не спутаешь. Не дай бог фото или видео моего сражения с активным амулетом попадет в сеть. Все, конец. Те, кто видел его раньше. Сразу очень многое поймут. Не нужно трогать амулет. Мертвым лучше оставаться мертвыми и лежать в могиле. Именно с этой мыслью я и уснул. А утром смог порадовать Свету. Я решил такие запастись бумажками для одноразовых амулетов. Нарезал несколько листов, положил в карманы в сумку. Ну мало ли что в самом деле. А то тогда у Насти во дворе пришлось бутылки подбирать, чтобы сорвать этикетки. молодец Улыбаясь, похвалила меня сестра. «Но ты же понимаешь, что это ничего не значит», — уточнил я. «Это просто на всякий случай. Но я уверен, ничего подобного больше не случится. Умудрялись же мы как-то восемь лет избегать общения с тайными кланами и стычек с граймами». Посмотрев на меня, сестра вздохнула и молча кивнула. В целом, утро понедельника выдалось тихим и спокойным, как я люблю. А вот, приехав на работу, Я столкнулся с жестокой реальностью в лице Насти. Эта девица будто с цепи сорвалась и принялась засыпать меня сообщениями. И разбег ее мысли был огромен. от ты такой холодный, но я уже привыкла. Мне в тебе это даже нравится». Или банального. «Дорогой, приезжай ко мне. Я соскучилась. А у меня для тебя все еще есть сюрприз». «Да? Я что, тебе совершенно не нужна? Может быть, ответишь уже хоть что-нибудь?» А потом опять в духе «Жду, скучаю». Да уж, таких настырных дам у меня раньше не было. Но, кажется, она уже начинает понимать, что наши отношения идут к закату. Может быть, стоит сегодня заехать к ней и обстоятельно поговорить, расставить все точки. Но как-нибудь мягко. Сказать что-то вроде «Дело не в тебе, дело во мне». «Я искренне надеюсь, что ты найдешь себе мужчину, который оценит тебя» как ты того заслуживаешь, который будет достоин тебя и сможет сделать тебя счастливой. Нормально? Или лажа? Грайм его знает. Я разобрался с теми рабочими делами, которые было необходимо сделать в первой половине дня, и забил в поисковой строке браузера в своем новом смартфоне, как аккуратно расстаться с девушкой. Советов о том, каким образом не допустить, чтобы после расставания девушка в пике негатива призвала Грайма, было предостаточно. Правда, больше половины из них с Настей не сработает. Но вроде бы кое-какой план диалога у меня в голове сложился. Во время обеда ко мне, как обычно, подсела Варя. И, как обычно, угостила домашней выпечкой. А вот потом произошло кое-что необычное. «Стас, слушай, мне перепало два билета на Малахитинскую лигу КВН. На сегодня на 7 вечера. Не хочешь сходить?» Такой простой вопрос ввел меня в ступор. С одной стороны, после событий последних дней развеяться было бы неплохо. Очень даже неплохо. Да и компания вполне себе приятная. Плюс вряд ли после одного совместного похода на культурное мероприятие Варя станет форсировать события. Может, в конце концов, не в клуб пить идем. Но с другой... После Насти меня немного пугают женщины. Да, раньше таких настырных я не встречал, но... Проклятье. Хотя на данном этапе всегда можно тактично слиться, а негативных эмоций у девушки еще не хватит на призыв Грайма. «Стас, у тебя какие-то планы?» «Нет». Я отрицательно мотнул головой. «Нет никаких. Спасибо за приглашение. Давай сходим». Варя расплыла счастливой улыбки и пододвинула мне контейнер, в котором лежал бесхозный кексик. Вторая половина рабочего дня — прошла довольно быстро и в целом без происшествий, если не считать обилие Настяных сообщений. Ну а как пробило шесть, мы с вари вместе вышли из офиса и на моей машине отправились в оперетту. Именно на сцене этого театра должна была пройти сегодняшняя игра. «Так здорово сходить развеяться после работы», — улыбнулась девушка, пока мы ехали. Разговор в машине ничем особенно не запомнился. Все просто, обычно, как и должно быть. В театре сдали в гардероб варено легкое пальто и отправились в зал. Свой пиджак я сдавать не стал, вдруг внутри будет прохладно. Если Варя в ее платьице замерзнет, поделюсь, все-таки пиджак брать с собой уместнее, чем пальто. Заняв свои места в зале, мы принялись ждать начала игры. В очередной раз у меня завибрировал телефон. Я мысленно выругался, костеряя Настю и свои привычки. Достал его, глянув на экран. Звонила не Настя. «Дэн?» «Интересно, что ему нужно?» Отклонил вызов, одновременно отправив автосообщение. «Извините, не могу говорить. Позвоню позднее». Я откинулся на спинку кресла и вновь уставился на пока еще пустую сцену. Телефон опять завибрировал, на этот раз коротко. Видимо, сообщение. Снова полез за трубкой, разблокировал и уставился в экран. «Стас, привет!» «Позвони, как сможешь. Очень нужно». Причувство недоброе, я нахмурился. Извинившись перед Варей, я вышел в холл и набрал номер друга. «Привет, что случилось?» Быстро начал я. «Привет», тут же ответил он. «Ты с Олегом сегодня не связывался?» «Нет, а что?» «Да договорились с ним встретиться. Он должен был пораньше закончить. Я приехал на место, а его нет. Звоню, не отвечает. Таня тоже трубку не берет». «Подумал, может, ты что знаешь?» «Твою медь!» Я выругался. «Тоже думаешь, что что-то случилось?» Спросил Дэн взволнованно. «Очень надеюсь, что я ошибаюсь». Отозвался я. «Ты где сейчас?» «Возле Тецелера». Олег попросил помочь Тане кольцо подобрать. «Жениться, что ли?» «Да Граем его разбери». «Толком не объясняет, но, похоже, да». «В общем, он так и не пришел. Думаю, домой к ним поехать». «Вроде как он хотел забежать туда». «Понял. Давай у их дома и встретимся. Я тоже выезжаю». Положив трубку, я рванул за переты. Номер аварии у меня не было, зато она недавно нашла меня в соцсети. Так что извиниться перед ней я смог. Написал, что появились неотложные дела. «Очень жаль, что так вышло. Увидимся на работе», — ответила она. Запрыгнув в машину, я понесся к дому Олега и Тани. Вновь зазвонил телефон. На этот раз поговорить со мной хотел Миша. Дэн ему тоже позвонил, и наш друг-художник не смог после этого спокойно остаться дома. По совету Дэна он звонил, чтобы узнать, каким маршрутом я поеду. Пока ехал, дважды набрал Олега и столько же Таню. В обоих случаях механический голос говорил, что аппарат вызываемого абонента выключен или... Дальше я не слушал. И чуть ли не каждый раз после этого мой телефон начинал звонить. Я успевал обрадоваться, но, глянув на экран, видел надпись «Настя секс». За время, что я вел машину, она позвонила мне трижды и отправила четыре сообщения. Мишу я подобрал по дороге, к дому наших друзей мы подъехали вдвоем. Подошли к подъезду, набрали номер квартиры Олега и Тани на домофоне. Было бы слишком хорошо, если бы нам открыли. Разумеется, дома никого не было. «Позвоним соседям?» – предложил Миша. «Можно», – ответил я, задумчиво оглядываясь по сторонам. Дэн должен был вот-вот подойти. Мой взгляд зацепился за двух бабулек, сидящих на скамейке возле соседнего подъезда. Они активно жестикулировали, что-то рассказывая третьей бабульке, которая, опираясь на трость, стояла рядом, видимо, недавно подошла. Первые две то и дело указывали в нашу сторону. Я услышал обрывки фраз. «Что делается-то? Девушка в крови!» «Быть не может!» Пробормотал я, срываясь с места. «Эй, Стас, ты куда?» Изумленно закричал Миша, последовав за мной. Когда мы подошли, все три старушки, уже изучающие нас, разглядывали. Правда, не дойдя до них, я остановился, когда у меня зазвонил телефон. Очень надеялся, что это Олег. Но нет, это была всего лишь Настя. «Здравствуйте», — улыбнувшись, начал я, подойдя-таки к лавочке со старушками. «Прошу прощения, возле соседнего подъезда что-то случилось. Можете рассказать нам?» «А ты кто такой?» Подозрительно спросила бабулька в красном платочке. «С какой целью интересуешься?» Поддержала ее соседка со старой шалью на плечах. «Меня зовут Стас. Я друг одной пары из четвертого подъезда. А меня зовут Миша. Мы оба их друзья. Выглянул из-за моего плеча Миша. Их зовут Олег и Таня. Олег молодой полицейский, вы, наверное, его знаете». Красный платочек и старая шаль вмиг округлили глаза, а затем наперебой загалдели. Что ж вы сразу не сказали? Конечно, мы его знаем. Как не знать-то? Беда, милочки, ой, беда!» Старая шаль начала раскачиваться взад-вперед. «Пожалуйста, расскажите, что произошло». Стараясь держать себя в руках, повторил я. «Ужасное произошло, милок», — воскликнула старушка в платочке. Машина приехала большая, черная, и выкинула девчонку колую. Все в крови, в ранах, без сознания. Так и бросили ее прямо перед подъездом. Мы скорую-то вызвали. Уже в полицию собрались звонить. А глядь, тут как раз полиция. Друг ваш, Олег. Бросился он к этой девчонке. Плачет, кричит, Таня, Таня. А потом откуда-то бумажку достает и читает. Говорю ж тебе, на ней была бумажка. Приклеили, наверное. Всплеснула руками ее соседка. Что было дальше? Холодно спросил я. Сказал он, что не надо полицию. А как скорая приехала, погрузил девчонку в машину и поехал с ней. Некоторое время мы стояли молча. Возможно, внешний оказался спокойным, но внутри меня горело яростное пламя. Проклятие, да как же так? Какая тварь сделала это? Кто? Не может быть. Не может быть. Таня, она же беременная. А что если... Дерьмо. Я убью эту тварь. Если позвоните в скорую, сможете узнать, в какую больницу их увезли. Неожиданно выдала третья старушка та, которая все это время стояла, опираясь на трость. Но лучше сказать, что вы родственники. «Спасибо», — пробормотал я. «Спасибо вам всем. Идем, Миша». Когда мы подходили к машине увидели Дэна? Я уже держал трубку у уха, ожидая ответа диспетчера. «Здравствуйте», — затараторил я, едва услышав женский голос. «Скажите, пожалуйста, в какую больницу отвезли Татьяну Иванову?» «Скорая помощь забрала ее с улицы металлистов дом 40, подъезд 4». «Кем вы ей приходитесь?» Тут же последовал вопрос. «Отцом», — соврал я, — «назвать себя братом я не смог». Мозг тут же начинал проводить параллели. «Если бы мою сестру в самом деле...» «Ждите, я переведу вас на другую линию». Спустя пару минут я плюхнулся на водительское сиденье своей машины. «Девятая горбольница». Отчитался я перед ребятами, трогаясь с места. «Логично», — кивнул Дэн, севший на пассажирское место рядом со мной. «Она все-таки ближе других». Какое-то время ехали молча. Правда, один раз все напряглись, когда звонил телефон. Но нет, это был не Олег и не Таня. Это была Настя, после звонка сразу же отправившая сообщение. «Стас, желтый мигает, тормози!» — быстро сказал Дэн, когда мы подъезжали к перекрестку. «Проскочим», — ответил я. Проехали перекресток. «Успели, только тебе едва в бочину не въехали», — проворчал Денис. «Ого». «Стас, успокойся. Не нужно на красный гнать». Послышалось заднего сиденья. «Я спокоен». Холодно, ответил я. млять ты сраный гонщик». выругался Дэн, когда я резко перестроился. «Умерь пыл. Или пусти меня за руль. Купи себе машину, езди как хочешь». Отозвался я, не отрывая взгляда от дороги. Снова какое-то время ехали молча. Только Миша иногда ухал, когда я перестраивался. «Стас», — вновь заговорил Дэн. «Что случилось?» Ты явно знаешь больше нашего. Тебе кажется. Ты знаешь, кто это сделал с Таней? Нет. Но ты догадываешься? Нет. Думаете, это багряные псы? Послышался робкий голос заднего сиденья. Вряд ли, ответил Дэн. Олег честно победил бульдога. Насколько я понимаю, они не должны иметь претензий. А ты что думаешь, Стас? Что я думаю? Ха, в том-то и проблема, что я в растерянности. Опасность для меня и моих близких в первую очередь представляют багряные псы. Но после вчерашних слов Хромина, будет странно, если они так быстро проявят агрессию. Да и не добьются они ничего таким способом. По крайней мере, уж точно не плотного и долгосрочного сотрудничества. Но... Что я думаю? Зло хмыкнул я. А то, что Таня уж точно не заслужила такой участи. Ты, Миша. Я глянул на него через зеркало заднего вида. Извини, конечно но отчасти заслужил наказание. «Да, понимаю», — пробормотал он. «Если бы досталось самому Олегу, это тоже было бы...» Я замолчал, резко обрулив внедорожник. Было бы логично. Но Таня... Лично она ничего плохого не делала, и никакому опьяненному силы идиоту дорогу не переходила. Я думаю... Нет, я уверен, что она пострадала из-за других. Чтобы... Чтобы насолить другим рычал до белых пальцев, сжав руль. «Стаас!» – удивленно протянул Дэн, глядя на меня, но больше ничего не сказал. В моей же голове господствовал хаос. Мысли о Тане с Олегом и воспоминания о том, что случилось много лет назад, чередовались друг с другом. «Недопустимо, недопустимо, недопустимо!» – проклятые тайные кланы. «Вы пойдете на все, лишь бы удовлетворить свои эгоистичные желания!» «Вы с радостью втянете в свою войну непричастных, беззащитных. Только бы больнее ударить противника!» Вновь зазвонил телефон. Ребята напряглись. Я глянул на экран и не ответил. Оба поняли, что опять звонили не Олег с Таней. «Сбавь скорость, сейчас поворот будет к больнице». Коснулся моего плеча Дэн. «Ага», — отозвался я. Оставив машину на парковке, мы быстрым шагом направились к главному входу. Оказавшись в холле, тут же рванули к регистратуре. «Здравствуйте. К вам недавно привезли Татьяну Иванову. Скоро так сказали. Что с ней? Где нам ее найти?» Быстро выпалил я. Медсестра-регистратор как-то странно на меня посмотрела, но ответила, что нам стоит пройти в регистратуру приемного отделения. Я поблагодарил ее, и мы отправились направо по коридору. «Стас, давай лучше я буду с людьми разговаривать», — предложил Дэн. «Пожалуйста», — согласился я. Подойдя к скромной стойке регистратора в приемном отделении, Денис, дождавшись медсестру, некоторое время говорил с ней, пока мы с Мишей стояли в сторонке. Зазвонил телефон. Ни на что особо не надеясь, я достал его и взглянул на экран. «Так и есть, Настя». Едва звонок завершился, от девушки прилетело сообщение. «Дорогой, когда ты ко мне приедешь? Ответь, пожалуйста». «В общем, ситуация». Начал Дэн, вернувшись к нам. Олег предполагал, что мы сюда приедем, и, пользуясь служебным положением, попросил Катюшу. Кивком он указал в сторону выглядывающей за стойки регистратуры девушки сказать нам просто, что все нормально, и попросить ехать домой. Умник, чтоб ему, хмыкнул я. «Но мне удалось узнать подробности», — продолжил Дэн. «И...» «В общем, в себя Таня еще не приходила. У нее, предположительно, черепно-мозговая травма». Сломана рука и множество глубоких кожных порезов. Он замолчал и внимательно посмотрел на Мишу. Затем тихо продолжил. Будто бы ее били кнутом. «Сука!» — прошипел я, сжав кулаки. «Что-то еще?» Местами вырваны куски кожи и мышц. Я закусил губу чтобы не закричать на всю больницу. «Это мистер Бульдог!» — мистер Бульдог! — испуганно забормотал наш художник. «Хрен он собачий, а не мистер Миша!» Сухо ответил ему Дэн и повернулся ко мне. «Стас, бабульки говорили про записку. Олегу оставили адрес. Он поехал навстречу к бульдогу. Но куда именно, мы не знаем». «Узнаем», – тихо проговорил я, направившись к выходу и достав телефон. «Скоро узнаем». пробормотал я, выбрав номер. Когда на том конце взяли трубку, я быстро произнес. «Алло, Лев Алексеевич, здравствуйте!» Очень нужна ваша помощь.